Комментарий доктора медицинских наук Фавишевского Авторы, вероятно, сами того не желая, употребили при описании одного из случаев правильный медицинский термин, определяющий класс явлений, собранных в данной главе. Так они предполагают, что при своем путешествии в сады Малого Трианона две молодые девушки, мисс моберли и мисс Джордан, находились в состоянии транса. Что означает это слово? В психологии этим термином обозначается самопроизвольное гипнотическое состояние, во время которого происходит как бы выключение, блокировка сознания. Возникает это явление спонтанно, без участия гипнотизера или кого-либо другого. В состоянии транса процессы мышления проходят без контроля сознания, регулируются бессознательными установками, как, кстати, и сны. Видения могут иметь свой сюжет. У человека полное ощущение реальности происходящего например, человек встревожен видение либо сновидение тревожны беспокойны если же испытывается состояние подъема экстаза, то и видение соответствующее например в деяниях апостолов одна из книг нового завета часто повторяются слова исполнились духа святагу что означает «исполнится духа, святаго». Говоря современным языком, апостолы испытали состояние экстазы, видели на небе Бога в окружении ангелов. Обстановка массовых проповедей в прошлом способствовала тому, что люди впадали в транс. Это состояние очень сходно с тем, которое бывает при проведении коллективных сеансов гипноза в современных психотерапевтических кабинетах. Проповедник, в сущности, выступал в роли современного гипнотизера. Но любопытно, что происходило это далеко не со всеми, о чем и сообщает Библия. Где-то многие, где-то никто, где-то все исполнились духа святаго, то есть испытывали самопроизвольное отключение сознания, имели видения. Надо сказать, что гипнотические состояния известны с незапамятных времен. В древнеегипетских папирусах сохранились рекомендации, как загипнотизировать кого-либо. О возможности такого состояния знали и в античном мире, и пользовались этими знаниями в религиозных целях. Следует отметить, что некоторые люди могут впадать в состояние транса. Так пифии, прорицательницы в Древней Греции, Умели вводить себя, возможно, с помощью каких-то наркотических веществ или газов, в состояние транса. И в нашей повседневной жизни мы, сами того не замечая и совершенно не отдавая себе в этом отчета, порой впадаем в состояние, близкое к гипнотическому, а иногда и состоянию транса. Например, вы задумались над чем-то по дороге на работу и совершенно ничего не замечаете вокруг. Это элемент гипнотического сужения сознания. Или вы лихорадочно ищете нужную бумажку или вещь на столе и не находите ее, а она лежит перед вами. Самая обычная наша забывчивость — это тоже выпадение из сознания. Во время сеансов гипноза случается, что пациент, выходит из-под влияния гипнотизера, начинает жить в своих неуправляемых извне видениях. Если он даже слышит голос врача, то воспринимает его как прохожего, собеседника в том времени и в том месте, где он сейчас находится. В медицинской практике существуют специальные методы выведения больных из этого состояния. Ощущения в состоянии транса очень чувственны. Участвуют в этом практически все органы чувств. Восприятие вернее, обманных, при этом поразительно реальны. Действительно, можно почувствовать шероховатость дерева под рукой, запах цветов, слышать голоса. Очень характерно для данного состояния ощущение знания, не требующего и не имеющего доказательств. Знаю и все. Почему? Откуда? Этих вопросов у человека не возникает, и ответа на них он дать не может поэтому весьма симптоматичны слова одного из персонажей главы. Не могу объяснить, почему, но я знал, что нахожусь в Париже. То, что его жена видела аналогичную улицу, возможно, произошло потому, что перед этим был разговор, чтение книги, которые могли навеять подобные видения. Ведь не случайно помощник, не участвовавший в беседе супругов, не видел ничего. Кроме того, после выхода из состояния гипноза, транса, часто наблюдается вегетативное расстройство. Кружится голова, слегка нарушается координация движений. Человек часто не помнит выхода, то есть перехода из гипнотического состояния в реальность. И об этом непроизвольно свидетельствуют участники описываемых событий, подтверждая тем самым, что их переселение, что иное, как проявление психического состояния, именуемого трансом. Ну и, конечно же, нельзя не учитывать, что все подобные истории в пересказе обрастают различными подробностями, которые добавляют фантазии людей. Если же люди к тому же суеверны, то вполне объяснимое наукой явление становится таинственным будоража сознание слушателей.